Глава двадцать вторая. Кадавр. «Что случилось?» Запыхавшись, по-немецки воскликнул толстый кондуктор с бритым лицом. «Почему вы включили аварийный тормоз?» «Потому что исчез мой сосед по купе. Он вышел в тамбур и пропал. Дверь, как видите, открыта, а на ручке остался кусок материи от его рубашки. Я думаю, что его сбросили с поезда». «Или он сам выпрыгнул?» Предположил только, что подошедший оберкондуктор. Самоубийцы почему-то выбирают именно этот отрезок пути, когда остается 55 километров до Роттердама. Он не самоубийца. В любом случае, поезд не может долго стоять. Мы нарушим расписание и создадим затор. Согласно инструкции, в подобном случае мы лишь обязаны известить о случившемся полицию. Вещи пропавшего пассажира сдать в камеру хранения, оставив квитанцы в участке. — Что случилось, шеф? Откуда-то сзади послышался голос Войты. Эдгара сбросили с поезда. — Вацлав, я сейчас вернусь в купе, прихвачу паспорт, деньги отправлюсь на его поиски. Мои вещи, если получится чемодан Вацлава, заберите с собой. По словам Лилли, номера заказаны в масс-отеле. Там я вас отыщу. — Шеф, давайте наоборот. Вы поезжайте в Роттердам, а я буду искать мистера Сноу. — Нет, Вацлав, не прикословьте. У меня мало времени. Объясните все, Баркли. Будьте внимательны и осторожны. Клим Пантелеевич поспешил в купе и вскоре вернулся в тамбур, уже в пальто. Поезд в этот момент начал двигаться со скоростью черепахи. Частный детектив отворил дверь. — Куда вы? — расширив от ужаса глаза, воскликнул кондуктор. «Хочу прогуляться», — усмехнулся Ардашев и спрыгнул с подножки на насыпь. Частный детектив дождался, пока состав проедет, и зашагал назад по железным шпалам. Они, в отличие от России, состояли из тонких выпуклых стальных пластин, прикрепленных к рельсам винтами. Лес в Голландии был дороже металла. Пахло паровозной гарью. По бокам железной дороги росли громадные липы. Через 5 километров вдали появился человек, бредущий по насыпе навстречу. Опираясь на палку, в разорванной сорочке и в таких же брюках он прихрамывал на правую ногу. В незнакомце угадывался Эдгар Сноу. Увидев Ордашева, он попытался от радости ускорить шаг, но, видимо, быстрая ходьба причинила ему боль, и он вновь пошел медленнее. «Очень рад, Эдгар, что вы живы», — приблизившись, выговорил Ардашев. Американец расплакался и обнял Клима Пантелеевича. Тот, похлопывая его по плечу, успокоил. «Ну, ну, дорогой мой, все уже позади. Главное, вы живы. Сядьте, пожалуйста, мне нужно осмотреть вашу ногу». Утерев слезы, Эдгар с трудом опустился на насыпь. «Так, тут больно?» Американец скрикнул и нервно взъерошил волосы. «Судя по всему, у вас вывихнута стопа. Нога опухла, но не синеет. Нужен доктор. Я мало в этом разбираюсь, но мне кажется, что перелома нет. А вы счастливчик. Обычно, если человека сталкивают на такой скорости с поезда, он обязательно оказывается под колесами. А вы остались живы. Вывих стопы пустяк. Недели через две-три вы о нем забудете. Сегодняшний день для вас — второй день рождения. Кроме того, вы получили право использовать вместо Эдгара и второе имя. Знаете, какое? — Если честно, даже не представляю. — Кадавр! — рассмеял Сардашев. Оживший труп. — Честно говоря, оно мне не очень-то нравится, — признался молодой человек. «Не обижайтесь. Это шутка. А вы помните историю с президентом Франции, который ненароком выпал с поезда?» «С нынешним президентом?» «Почти». «Что значит «почти»?» «Он уже неделю как подал в отставку. Дешанель провел в Елисейском дворце всего 7 месяцев и три дня. А несчастье с ним случилось 24 мая этого года». Он ехал в поезде, ночью подошел к окну, оперся на него, потерял равновесие и вывалился. Паровоз шел на низкой скорости, и это его спасло. Забавно, что охрана даже не заметила его отсутствие. Дешанель в рваной пижами и босиком притопал на станцию Монтаржи, заявив, что он президент республики. Но ему никто не поверил, и пожилого господина с садинами забрали в полицейский участок как безродного бродягу. Вскоре недоразумение разрешилось. Спасла телеграмма, пришедшая на станцию, где говорилось об исчезновении главы государства. Падение с поезда повредило его рассудок. В начале этого месяца, 10 сентября, в Рамбуе, летней резиденции французских президентов, он, не раздеваясь, полез купаться в бассейн на глазах своей свиты. Об этом стало известно репортерам. «Скандал! Насмешки, карикатуры!» И глава государства подал в отставку. «Так что ваше положение, несомненно, лучше!» Улыбнулся Клим Пантелеевич. «Спасибо!» — вздохнул Эдгар. «Утешили!» «Ну, какой у нас план?» «Примерно в километре отсюда я видел вдали село. Потихоньку до него доберемся и наймем телегу или двуколку». «Если повезет, сядем на парусную лодку или пароход. Каналы идут вдоль железнодорожной линии. Надеюсь, к вечеру будем в Роттердаме. Вы сможете идти?» «Да, но только не быстро». «Дождя нет, можно и не спешить». «Вам не холодно?» «Терпимо». «Возьмите пальто. Мне хватит и пиджака». «Благодарю вас». — Кстати, наш унылый путь, несомненно, скрасил бы ваш подробный рассказ о случившемся. — Собственно, и говорить особо нечего. Я умылся и, выйдя в тамбур, засмотрелся на верхушки парусов. Скрипнула дверь. Кто-то вошел, но я даже не обернулся. Неожиданно меня ударили по голове. Он поднял руку едва касаясь макушки, признался. — У меня тут огромная шишка. Даже дотрагиваться больно. — Дайте-ка я гляну, что там у вас. — Нагните слегка лоб. — Ну да. — И шишка, и ссадина, но череп цел, крови нет. Это самое главное. — Сейчас голова болит? — Да, и немного кружится, и тошнит. — Несомненно, у вас сотрясение мозга. Полагаю, что удар был нанесен резиновой дубинкой капливидной формы со свинцом внутри. Она помещается во внутренний карман пиджака. Ее используют французские и немецкие полицейские. А что было дальше? Я упал на колени, но сознание не потерял. Потом кто-то открыл передо мной дверь и толкнул в спину. В момент падения я свернулся калачиком и закрыл голову руками. Вероятно, это меня и спасло. Как говорится, вы родились с серебряной ложкой во рту. Нападавшего не разглядели. Он был за моей спиной, я не мог его видеть. — А слышать? Может, он что-то сказал? — Нет, он напал на меня молча. Это был Морлок? — Да. — Долго нам еще его опасаться? — У меня нет ответа на этот вопрос. Иногда мне кажется, что Морлок — человек-невидимка. Он где-то рядом, я чувствую его, но отыскать и обезвредить преступника пока не удается. Путники шли через ровный, как бильярдный стол, лук. Высокая, слегка пожелтевшая трава была прекрасным кормом для стада пятнистых коров, пасшихся там. Буренки лениво поворачивались в сторону проходящих людей и тут же вновь погружали головы в сочную траву. Еда важнее любопытства. Пахло свежестью раннего осеннего утра. Гласили вездесущие чайки. Примерно в семистах метрах виднелась красная черепичная крыша церковной колокольни. «Вероятно, Эдгар, мы идем по осушенному озеру». «Почему вы так думаете?» «Это видно по густой траве. Больше ста лет тому назад голландцы, справившись с морем, принялись осушать выходившие из берегов озера». «Как они это делали?» «Сначала, чтобы обезопасить свои дома от наводнений». Вокруг озер они делали насыпи, потом прорывали каналы к побережью, а вместе соединения озера и канала всегда ставили ветряную мельницу. День и ночь под воздействием ветра мельничное колесо вычерпало воду из озера, попадавшую в каналы и уходившую в море. А когда появились паровые двигатели, то на помощь пришли механические насосы. Дело пошло быстрее. Так они справились с 45 озерами, но оставалось последнее Гарлемское озеро под Амстердамом. Столица Нидерландов не раз страдала от его разливов. Диаметр водоема был около 45 километров. Представляете, сколько кубометров воды надо было выкачать в море. Голландцы действовали по той же схеме. Прорыли канал к морю, и на выходе озера поставили три огромные паровые машины с насосами, от которых в канал отходили три брезентовых рукава. И стали качать воду день и ночь. И через три года им удалось полностью осушить самое большое озеро. Голландцы любят шутить по этому поводу, говоря, что они выпили Гарлемское озеро. На его месте теперь огромное пастбище с сочной травой. Земля за счет плодородного ила не истощается на таких лугах по 50-70 лет потому скотоводство здесь очень развито неудивительно что голландское масло одно из лучших в мире по качеству а сколько стоит один акр земли на таком лугу порядка 500 долларов Ого столько же обойдутся у нас участки в нефтеносных районах Но есть там нефть или нет — большой вопрос. Скотоводством занимается даже в пригородах Амстердама, то есть везде, где сушили озера. Голландия — удивительная страна. Первые поселенцы встретили здесь лишь дожди, вечный туман, дарев волн. Дома строили на холмах, и в пору разлива озера морских штормов спасались на их крышах в конце концов им надоело все время зависеть от капризов природы, они принялись превращать свою землю в цветущий и безопасный край. Поля закончилась. Путники зашагали по деревенской, мощенной камнем улице. Несмотря на то, что все дома были двухэтажными, добротными, построенными из кирпича, стены были выкрашены в красный цвет, а крыши и чердак в синий. Оконные рамы белые, а стекла из хорошего шлифованного стекла. И так было в каждом доме, точно жители сговорились. жилище судя по печному дыму, отапливались торфом. Справа виднеется парус. Обрезав сухие губы, заметил американец. — Значит, взорвом канал. — Логично. Тогда идем к нему. К берегу была пришвартована небольшая яхта. Какой-то крестьянин грузил на нее сырные круги и привезенные на телеге ящики с колбасой. — Как только с ними общаться? — засомневался Эдгар. — Я не знаю голландского. — У него много общего с немецким, чуть меньше с английским. — Ничего, как-нибудь договоримся. — Гутен Морган! — поздоровался Ардашев. — Доброе утро, немецкий. Голландец повернулся. «Гоя Морган!» — улыбнулся он. «Доброе утро, голландский!» за дочь?» «Момент!» «Вы говорите по-немецки?» Незнакомец спустился в трюм и позвал кого-то. Возник высокий худой человек с широкими бакенбардами, переходящими в бороду, но без усов, очень похожий на американского президента Авраама Линкольна. «Мы хотели бы добраться до Роттердама. Ваша яхта не туда плывет?» — осведомился Клим Пантелеевич по-немецки. «Да. Мы пойдем в Роттердам через десять минут», — на хорошем немецком языке ответил незнакомец, прикуривая глиняную трубку. «Я капитан этой старой калоши». «А сколько это будет стоить?» «За двоих десять гульденов». «Мы можем заплатить немецкими марками?» — Честно говоря, не хотелось бы. Марка не в цене. В городе вы сможете обменять марки на гульдены в любой меняльной конторе. Их там тьма. Около одной из них мы пришвартуемся. Тогда и расплатитесь. — Отлично. Сколько времени займет наше плавание? — Если ветер усилится, то три моих выкуренных трубки. Если нет — четыре. — Понятно, — улыбнулся Ардашев. — Мы проголодались. Не могли бы вы включить стоимость поездки и наш обед? Я вижу, вы грузитесь сыром и колбасой. Тогда с вас 15 голденов За 5 голденов кроме сыра и колбасы, найдется хлеб, ветчина и вареный картофель. Угощу вас и парочкой стаканов юнивера». По-английски произносится как «дженнивер», но голландцы произносят юнивер. Примечание автора. Как и положено, он настаивался на можжевеловых ягодах. Собственного приготовления. — А это что такое? — робко осведомился Эдгар. — Вы не пили, Енивер? вытащив от удивления изо рта трубку, спросил капитан. — Не приходилось? — Тогда обязательно попробуйте. Он придает силу. Ни шнапс, ни виски, ни даже русская водка не идут с ним ни в какое сравнение. Иногда рюмку «Юнивера» добавляют в кружку с пивом. У нас это называется перевернуть лодку. Но мы этого делать не будем. Полиция очень строго следит за тем, чтобы не только в порту, но и в самом городе не было пьяных. — Спасибо. — А вода есть? — И вода, и кофе. Мы варим его на примусе. Добро пожаловать на борт. Вскоре небольшая парусная лодка отчалила от берега и, поймав ветер, поплыла по тихой воде канала точно по суху. Киль бесшумно разрезал водную гладь, почти не оставляя следа. Клим Пантелеевич и Эдгар, расположившись на палубе, наслаждались обедом. Дегустировать 48-градусный напиток Ардашеву пришлось в компании с капитаном. Американец вполне удовлетворился кружкой крепкого кофе. Примерно через час канал вошел в реку. Ветер усилился, и видавшая шторма посудина, точно стрела, выпущенная из лука, понеслась вперед. По правому борту мелькали разноцветные дома, колокольни старых церквей и обласканы уже холодным, но еще ярким дневным солнцем березы, растущие вдоль реки. Капитан, не вытаскивая изо рта трубки, стоял за штурвалом, как нерушимая скала, и лишь изредка улыбался, поглядывая на иноземных пассажиров. Ардашеву много приходилось выезжировать и бытовать в разных уголках мира, но такого умиротворенного и тихого путешествия, как в этих райских краях, у него не было никогда. В пять пополудни Барк вошел в каналы Роттердама и причалил к набережной Бомпьес».